Воскресшие мертвецы Существуют в Китае и легенды о мертвецах, встающих из своих могил и в виде призраков, приходящих к людям. Джун Яо из Инчуани по несколько месяцев не появлялся при дворе, выказывая при этом необычайную строптивость. Кто-то спросил его, в чем дело. На что он ответил, «Все мое время занимает женщина необыкновенной красоты». Так это верно оборотень, заявил вопрошавший, ее надо уничтожить. Подумав, Яо согласился. Когда женщина пришла в очередной раз, то в дом не вошла, а остановилась перед дверьми. Что случилось? спросил Яо. Вы задумали убить меня? ответила она. Да нет же, стал уверять ее Яо. Он упорно зазывал ее, и она вошла к нему в дом. Но Яо, подозревая с ее стороны недоброе, ударил ее секирой и поранил ей бедро. Женщина выскочила наружу, приложила к ране чистую хлопковую вату, и кровь перестала течь. На следующий день послали людей выследить, где она. Следы привели к большому могильному склепу. В гробу лежала красавица, обликом совершенно как живая, одетая в белую шелковую рубашку и красную вышитую безрукавку. На левом бедре у нее зияла рана, а кровь была вытерта ватой.